Глава 10. Следующие полдня было посвящено довольно-таки неприятной рутине. Разгребал неприятности. Да-да, те самые неприятности, которых сам же себе нечаянно и организовал. Как тот комсомолец, сначала создающий себе трудности, а потом героически их преодолевающий. А ведь ничто не предвещало. До аэродрома я этой ночью все-таки добрался. И своим этаким Несколько неожиданным для охраны появлением Навел среди личного состава ночных сторожей Немалый переполох Взбаламутил размеренное до сего момента несение службы Одно хорошо Мне, как замдиректора, никаких разрешений На внезапные, скажем так, проверки не требуется Единственное, так это перед Игорем Потом придется оправдывать свои ночные эксперименты Но это, как я уже сказал, будет потом И да, можно так и назвать их «Эксперименты. Здесь город, от театра военных действий далеко, потому-то и ночью мало кто летает. Да на самом-то деле никто, кроме меня». Так что уведомил охрану о внеплановом полете, распорядился поднять дежурного механика и прислать к самолету. Ну да, побеспокою человека, так ведь он же на службе. Ну а пока его ожидаю, можно и самолет осмотреть». И даже пару раз вокруг Муромца обошел. Осмотрел. А ночной осмотр, это я вам скажу, не то что дневной. Ночью самолет очень уж огромным кажется. Понимаю, что это не так, но все равно как-то не по себе. Поэтому присел на колесо, подумал, да и решил плюнуть на эту свою затею. Нет, не на вылет ночной, а на вылет именно на этом четырехмоторном гиганте. Не то что не справлюсь. Справлюсь, никуда не денусь. Но вот как только представлю себе, что сейчас придется подкатывать стремянку, носиться с ней вокруг самолета, снимать чехлы и заглушки с этой какой-то махины, потом осматривать и запускать этот аппарат, и вся решимость куда-то разом улетучивается. И взгляд сам собой перемещается в сторону новых опытных истребителей Сикорского. Может, лучше на одном из них слетать? А почему бы и нет? Тут как раз и дежурный механик подошел. Выслушал распоряжение и ни одного лишнего вопроса с просонок не задал. Сразу направился готовить одноместный аппарат к вылету. Ну а там все просто. Осмотрели машину, проверили наличие технических жидкостей. Это я про наличие в должном количестве бензина и масла говорю. Залез в кабину, посидел некоторое время, руками-ногами пошевелил, пальцами по всем рычагам и переключателям пробежался, прибор осмотрел, запомнил. Нужно же хоть немного обвыкнуться. Ну и на парашюте штанами поёрзал. Уселся поудобнее, сначала ремни подвесной системы под себя подогнал, а потом и привязные крепко затянул. Опять же пару интересующих меня практических вопросов механику задал. После чего запустились, мотор прогрели, как раз на рабочем месте и освоился. Отмашку дал на предмет колодки из-под колёс убрать. Ну и покатился потихонечку на взлетку. Рулю с помощью единственной фары, осматриваюсь по мере возможностей. Свет не сказать, чтобы и яркий, но мне хватает. Да и куда рулить, прекрасно знаю. Вырулил на полосу. Сразу обороты двигателю и добавил. Плавно перевел рычаг управления оборотами вперед до упора. Ночь. Воздух прохладный, плотный. Винт тянет, словно зверь. Да и мощности хватает. Поэтому оторвались от земли почти сразу же. Ну, всего-то несколько раз на небольших неровностях грунта подпрыгнули, причем в крайний раз даже почти взлетели. Зависли в воздухе, но тем не менее скорости все-таки немного не хватило, и самолет плавненько так коснулся земли колесами. Мелкая вибрация от дутиков на корпус перескочила, заставила на секунду противно заныть зубы. И сразу же пропала. Вытянул мотор. Разогнались и окончательно оторвались от земли, повисли в воздухе. Земля моментом вниз ухнула и пропала. Темнотища в кабине. Хорошо, хоть какая-то небольшая подсветка приборной панели имеется, иначе было бы совсем тяжко. Ну и впереди кое-какие огни городские виднеются, помогают определиться в пространстве. Все, фару можно выключать, все равно от нее больше никакого толку не будет если только на посадке. А сейчас все внимание приборам. Ночь сегодня, на удивление, безлунная. Нет, луна-то на самом деле где-то там наверху имеется, только не видно ее за облаками. Короче, повисла над городом непроглядная осенняя темень в самом буквальном смысле. Но чем ближе к центру города, тем больше внизу впереди электрического света, тем светлее. А над столицей-то я так ни разу ночью и не летал просто так. Заваливаю аппарат в правый крен, иду как раз по направлению на Путиловский завод, а через него на Адмиралтейство. Пусть ночь над городом, но внизу очень красиво. Только почему-то становится темнее и темнее на улицах. Полное впечатление, что свет поквартально отключают. Гаснут фонари на улицах, в домах кое-где еще тускло светятся окна, но уже почти ничего и не видно. Еще успеваю увидеть сверху и узнать обводный канал, а дальше на город опускается сплошная темень, и в эту темень, словно в омут, ныряют и мгновенно пропадают дома и улицы. Слева еще вижу черную ленту Большой Невы и Васильевский, но и то недолго. И там быстро становится темно. А вот дальше на запад, ох уж этот запад, Немного светлее. Туда и полечу. Да и сообразил, что не дело через центр города ночью летать, будить мирных обывателей. И не только обывателей, как бы наутро к градоначальнику нас с Игорем за мои ночные полеты не вызвали. А ведь запросто могут привлечь за нарушение тишины и ночного покоя в общественном месте. Опять же, как-то очень уж подозрительно быстро свет в городе отключили. Не огонька. Видимость ноль. Ощущение полета напрочь отсутствует. Если бы не приборы и не их подрагивающие стрелочки, ах да, еще и рев мотора с сопутствующей ему вибрацией, то ни за что бы не поверил, что я лечу. И где-то надо мной висит толстая перина облаков. Настолько плотная и толстая, что через нее даже луны не видно. А уж просверкающие где-то там в вышине звезды я и вообще молчу. Да уж, это далеко не муромец. На том в подобных условиях куда как проще. Можно и на крепкий пол под ногами посмотреть и в просторной кабине осмотреться, сбросить наваждение вот этого неопределенного зависания в пустоте. Ничего, сейчас выскочим из непроницаемой тьмы над морем пойдем, а над ним чисто, облаков нет, это я уже отсюда вижу. Верите ли, но на сердце легче стало. В первый момент. Во второй, трезвая мысль в голову пришла. А ведь мне еще возвращаться придется. Куда только. Радиомаяков и приводных радиостанций нет. Пеленгаторы тоже как класс отсутствуют. Связь? Ну какая к чертям связь? Остается лишь уповать на исключительную добросовестность и исполнительность дежурного механика что не завалится спать после моего вылета, а выполнит мои предполетные указания и включит посадочные прожекторы через час. Выкрутился, называется. Придумал для себя перед Остроумовым ловкую, как казалось, отмазку со срочным ночным вылетом. Теперь разгребай двумя руками. Ну, наконец-то. Вырвался из-под пелены облаков на чистый простор. Вокруг звезды засверкали. И именно что вокруг. Опять же настолько ярко сверкают после сплошной черноты, что я даже засмотрелся. Красотища-то какая! От переполняющего душу восторга крутанул бочку, выровнял и удивился. Настолько легко до неожиданности эту фигуру сделал. Еще. Обороты до упора вперед, секундная пауза на разгон и сразу же вверх по крутой траектории полупетли с последующим переворотом в нормальный полет. Ремни врезаются в плечи. Прибираю чутко обороты. Горизонт. Отличная машина у Игоря получилась. И мотор работает ровно, рычит свою победную песню. Малый газ. Ручку максимально влево, педалью влево-вправо. Авиагоризонт переворачивается на 180. И я плавно тяну ручку на себя. Слежу за перегрузкой по самочувствию. Ну и машину слушаю. По-другому никак, чтобы, не дай бог, не закряхтело. И обязательный контроль скорости и высоты. Плавненько толкаю вперед руд на выходе и перехожу в горизонтальный полет. 600 метров. Отлично. Но можно и повыше забраться. Машина – зверь. И мотор не подводит, устойчиво работает на всех режимах полета и в перевернутом положении тоже не подводит. Достаточно. Есть тысяча метров, и этого хватит. Место? Отвлекся от авиагоризонта, головой по сторонам закрутил. То вверх ее задираю, то вниз опускаю. Вниз? А куда это вниз? И где здесь вниз, а где вверх? Потерялся в пространстве. Ночные полеты, особенно с такой вот круговертью, над спящим спокойным морем, именно этим и опасны. Потери пространственной ориентировки. Звезды и луна отражаются в тихой воде, словно в зеркале, и становится непонятно, где низ, а где верх. Одно спасение — приборы. Какая тут к черту красота! Упираясь взглядом в авиагоризонт, компас, считываю показания высоты и скорости, потихонечку возвращаюсь в реальность. Обманчивая иллюзия не желает отпускать просто так. Еще кружит голову, заставляет скашивать глаза за борт кабины. Там же такая красотища. Приходится заставлять себя смотреть только на приборы. Взбаламученный пиРОэтами пилотажа гироскоп в голове начинает приходить в себя. В довершение всего высовываюсь чуть в сторону за защитный козырек. И набегающий воздушный поток тут же обрадованно и колюче бьет в лицо, наравид сорвать шлем врывается под плотно застегнутый воротник, вздувает пузырем куртку, что сразу же помогает прийти в чувство. Холодно же. Не май месяц. Но на душе легко и ясно. И я смеюсь навстречу ветру, захлебываюсь бьющим в лицо воздухом, прячусь за козырек и разворачиваюсь по компасу в сторону дома. Желание покрутить какие-либо фигуры пилотажа напрочь исчезло, В этом смешанном нереальном пространстве можно и потеряться, а жить хочется. И плотную черноту города впереди воспринял как спасение от безграничного звездного пространства вокруг меня. Все-таки летать в подобных условиях ночью и на такой маленькой машине — это совершенно другие ощущения полета. Здесь все рядом, вплотную. Стоит только немножко отпустить воображение — и пропадает хрупкая фанерно-тканевая оболочка-скорлупка вокруг тебя. Раскинь руки в стороны, и полетишь. Сам. Брррр, скорее туда, под облака, в спасительную черноту, к приборам. Да и вообще, пора на землю. Я уже соскучился по грязным окраинным улицам, по лошадиному навозу, по... да даже по давешним ночным разбойникам. Механик не забыл мои наставления. Не завалился спать, а все сделал правильно. Вертикальный луч прожектора увидел издалека, на него и взял курс. Вышел на точку, прошел чуть в стороне, чтобы не ослепило, надеюсь, в ночной тишине рокот мотора хорошо слышно, и приступил к снижению по пологой спирали. А там и световой луч упал вниз, осветил посадочную полосу. Ну и я на всякий случай щелкнул переключателем самолетной фары. Хотя слабенько на этом аппарате посадочное освещение, но и оно не помешает. Сел, зарулил, выключил мотор. Тишина полная. Погас посадочный прожектор, замолкло размеренное тарахтение автомобильного мотора. И тут темень. Но глаза к ней уже почти привыкли. Спустился на землю, прислушался. Идет кто-то. «Как сели, ваше высокоблагородие? Свет-то у нас отключили. Пришлось динамо-машину запускать». «Нормально сел. И самолет в полном ажуре. Молодец. А света по всему городу нет. Подошедшего механика поблагодарил за вылет и отправил отдыхать. Неисправности нет. Заправить самолет можно и утром. Пусть поспит». «И я никуда с аэродрома не поеду. Хватит мне на сегодня впечатлений». Да и нет у меня больше никакого желания шляться в одиночку по темноте городских улиц. Лучше скоротаю кое оставшееся до рассвета время здесь же, в здании завода управления, в собственном кабинете. Диван у меня, само собой, там имеется. Конечно, этому агрегату далеко до наших будущих комфортных и мягких сооружений, но на безрыбье и такой сойдет. Так и сделал. Закрыл плотно дверь, задернул шторы. Китель на спинку стула аккуратно пристроил, сверху повесил портупею с кобурой, курткой накроюсь, а под голову, под голову командирскую сумку пристрою, или вот стопку папок из шкафа выно. Жестко, но, говорю же, сойдет. Уже в который раз убеждаюсь, что утро добрым не бывает. Вот и в этот раз мой сладкий сон прервала заполошная трель телефонного аппарата. А ведь только-только заснул. На часы глянул, не поверил и головой помотал. И полчаса не прошло, как прилег. Поднялся, кое-как распрямился, доковырял до стола, поднял трубку. «Алло, Мурманск на проводе! Игорь, у меня все в порядке!» С голова соображает плохо... Да еще спал совсем немного. Вот и ляпнул с дуру первое, что на ум пришло. Что вынырнуло откуда-то из совсем уж позабытых глубин памяти. «Какой Мурманск? В этом что, пьяные все? Это кто у аппарата? Представьтесь немедленно!» Командный рык незнакомого голоса на том конце провода вынудил вытянуться и быстренько выбросить из головы все лишнее. Вот же влип. А я-то по простоте своей думал, что это Игорю, обеспокоенному моим ночным отсутствием, переживания за мою грешную душу покоя не дают. Ну а кто еще ночью, кроме него, сюда звонить будет? Вот и ляпнул, в надежде сразу отвести от себя возможные упреки и перевести предстоящий разговор с объяснениями на шутливый лад. Ошибся. Бывает. Однако нужно выкручиваться, пока начальство в трубке Кондрать от гнева не прихватил. Только рот раскрыл и тут же его захлопнул. Пока не требуется представляться, нужно дать начальству гнев выплеснуть. Слушаю и удивляюсь. Это же нужно уметь так грамотно и интересно выражаться. Я вот стою, в себя от сна прихожу, даже трубку чуть на отлете держу, почти на вытянутой в сторону руке, а четко все слышу, что мне там втолковывать пытаются. И грамотно так толкуют, чурна, ни одного нецензурного слова, а уши от стыда в трубочку скручиваются. О, выдохся мой незнакомый собеседник. Не иначе потому, как громкость убавилась, на нормальную перешел. Теперь можно трубку и к уху поднести. И представиться, как просили. Надеюсь, мое звание и фамилия заставят прикусить язык звонившего. Грачев? Полковник, вы в курсе того, что у вас на территории происходит? Нет? Тогда немедленно явитесь на проходную, пока ее штурмовать не начали. Да что произошло-то? Не успеваю положить трубку, как через тонкую дверь отчетливо слышу топот многочисленных ног по лестнице. Прорвались душегубы. По мою душу спешат торопятся. Кто? А те, кто только что штурмовали проходную. Продолжение вчерашнего нападения? Или нет? Но ведь добрые люди силой вырываться на охраняемую территорию не будут? Нет. Рывок к стулу с развешенным на нем кителем и бруей Падает на пол, отброшенная в сторону трубка телефона. Куда-то к летят опустевшие ножны. Тускло сверкает холодная сталь клинка в левой руке, а правая уже крепко сжимает рукоятку револьвера. Несколько быстрых стелющихся шагов вперед. С грохотом распахивается входная дверь, а я уже сбоку от этой двери. Пляшет в коридоре тусклый свет керосинок. Замедляется время. И в этом неровном свете медленно-медленно вплывает в кабинет чужая рука с револьвером. Со всей силы бью по чужому запястью рукояткой кортика, с грохотом летит на пол наган. Что-то цепляет взгляд, и я чудом успеваю притормозить рванувшуюся вверх в обратном смертельном движении свою руку. Первый из ворвавшихся замирает на пороге. Тянется вверх на цыпочках, задирает подбородок в тщетной попытке отстраниться от острого стального жала. Дуло моего оружия, над плечом первого, заставляет остановиться остальных. Оцепенеть, и в наступившей тишине звонко и кровожадно щелкает взводимый мною курок. Медленно ходит из стороны в сторону тонкий ствол, ищет лакомую цель, весело пляшут по потолку и стенам коридора нечеткие размытые тени. Кто-то громко сглатывает. Появляются с лестницы еще лампы. Кто-то там из вновь прибывших подкручивает больше фитиль. Чуть ярче вспыхивает свет. Бьет прямо в глаза, заставляя чертыхнуться и слегка зажмурится. Вздрагивает левая рука с кортиком и чуть слышно шипит первый из ворвавшихся. Еще сильнее тянется подбородком вверх, танцует на цыпочках а с лестничной площадки напирает очередное пушечное мясо для голодной стали кортика и жгучего свинца. «Сопротивление властям?» Через икание кое-как выговаривает кто-то за спинами замершей толпы. А ведь действительно, что-то тут не то. Странные они все какие-то. Только сейчас замечаю отблеск света на серебряном свензелем погоне, где так удобно пристроился мой револьвер и понимая, что так зацепило взгляд в первый момент. Тянущийся тоненький кожаный шнурок к улетевшему на пол чужому револьверу. А такой шнурок может быть только у служивых. Отступая на полшага назад, продолжаю держать всех на прицеле, а вот кортик от чужой шеи убираю. Боковым зрением вижу на нем алую струйку крови, немного перестарался, но мне простительно. — Сергей Викторович, господа, уберите оружие. Полковник, вас это тоже касается. Слышу такой знакомый голос и отступаю еще на шаг. — Ваше высокопревосходительство. Опускаю револьвер, и это такое простое движение приводит к волшебным результатам. Все как-то вдруг разом шумно выдохнули. Или наоборот, вдохнули, загомонили. Кабинет мгновенно наполнился людьми в форме. Ко мне протискивается Джунковский, оттесняет к дивану и просто-напросто вынуждает плюхнуться на него. «Дайте-ка!» И пока я растерянно взираю на это столпотворение, забирает мой револьвер. Предпочитаю не сопротивляться и отдать оружие миром. Все равно против такой толпы мне не сдюжить. Слишком быстро меняются декорации. Да, нарываться лишний раз не стоит. Хотя, куда уж больше. Те же руки забирают кортик, кто-то услужливо протягивает генералу мои же собственные ножны и явно не мой чистый носовой платок. Зачем платок? А, понятно, вытереть кровь с лезвия, иначе в ножнах клинок разом заржавеет. А меня берут с боков в плотное окружение, подсаживаются на диван, смотрю снизу на мельтешение в комнате, полицейские мундиры наполовину перемешаны с жандармскими, Даже армейские зеленые мелькают. — Позвольте. Незнакомый подполковник поднимает улетевшую под стол трубку телефона, прикладывает к уху, прислушивается и морщится. Слишком уж шумно в кабинете. Аккуратно кладет ее на рычаги и переводит взгляд на генерала. Пожимает плечами. — Да понятно, что там ничего. Говоривший успел дать отбой. — Ему же Джунковский отдает мое оружие. Делает какой-то незаметный мне жест, и в кабинете, наконец-то, устанавливается тишина. Все замирают. И вновь поворачивается ко мне. «Господин полковник, потрудитесь объяснить, что вы здесь делаете?» «Сплю. То есть спал, пока меня не разбудили. Кто еще, кроме вас, конечно же, может находиться ночью на аэродроме?» «Охрана, дежурный механик в ангаре. Все. Тут же из кабинета тихонько испаряются несколько человек. Могут же не шуметь, когда начальство обязывает. Наверное, пошли искать механика. А я пользуюсь короткой паузой и задаю закономерный вопрос. Господа, а что случилось? Чем обязан столь позднему визиту? В кабинете народу поубавилось, поэтому можно нормально оглядеться. Что я и сделал. Непонятно, настолько разномастное сборище. Остановил взгляд на подраненном мной офицере. Расселся гаденыш на моем стуле. Подбородок и воротник в крови. Вдобавок, явно перебитую руку бережно на столе придерживает. Закапает же мне тут все кровищей. Все вопросы потом. А пока вам придется проехать с нами. Упираться и отказываться не стал. Подхватил китель. Накинул на плечи. Протянул руку к портупее и убрал. Мою сбрую тут же кто-то из незваных гостей перехватил, опередил меня. Ладно. Зато куртку взял беспрепятственно. Ну и вышел из кабинета следом за генералом. На лестнице разминулись с доктором. Ну а кто еще это может быть? С характерно чеховской бородкой, очочки круглые такие, с акваяж пухлый кожаный. Ну и шляпа, само собой. Да весь вид поднимающегося навстречу человека кричит о том, что это именно врач. Тем более, это единственный встреченный мной штатский среди разномастных мундиров. Торопится куда-то. Сопроводили меня до автомобиля и сразу же увезли. наша охраны нигде не видел, даже на проходной уже стояли другие люди. Ничего не понимаю. И между ангарами очень уж много постороннего народа бегает. Допрашивали, а точнее расспрашивали вежливо. Первым делом предложили рассказать, что я делал ночью на заводе. Ну, я и рассказал. Кстати, допрашивал тот самый первый ворвавшийся в мой кабинет. Тот, у которого я револьвер из руки выбил и шкурку на шее кортиком попортил. Отыграться решил. Допрашивать принялся. Но какой из тебя может быть допросчик с перебинтованной шеей и рукой? «Никакой. И кроме сочувствия ты никаких эмоций вызвать не можешь. Так что стоит отнестись к офицеру с пониманием и ответить по возможности честно на его вопросы». Мой, назовем его так, «собеседник», даже несколько растерялся после моего сжатого рассказа. Попросил изложить еще раз, но уже с подробностями. Особенно заинтересовался прожекторами. «Выслушал?» «Помолчал красноречиво». Поднялся и также молча вышел из кабинета. Даже бумаги свои на столе оставил. Правда, в допросную комнату тут же другой жандарм вошел, званием поменьше. А еще через пятнадцать минут я стоял по стойке смирно в кабинете Джунковского и смиренно же выслушивал все то, что обо мне и моих умственных способностях думает лично Владимир Федорович. Было ли обидно? Но если только на собственную глупость или недогадливость, так что стоял и слушал. Правда, в самом начале этой выволочки попытался несколько раз возмутиться, вины-то я никакой за собой не чую, а мне ее прямо-таки навязывают, ну и кто с этим смирится? Никто. Вот и я не смирился. Но замолчать пришлось, очень уж генерал рассердился на мои возражения, но и стрелочника из себя сделать не позволил. Нет такого запрета ночью летать. А если у нас на заводе ночное испытание? Что? Предупреждать нужно было? Кого? Покажите мне приказ, где об этом сказано. Нет такого приказа? Так что же вы тогда на меня все шишки валите? Пообщайтесь с тем идиотом, кто в ситуации не разобрался и начал дурацкие приказы подчиненным отдавать. Сергей Викторович, я бы попросил вас выбирать выражение. Отмахнулся от всех моих слов Джунковский. Вот так прямо взял и отмахнулся, словно все это он и без меня прекрасно знал и понимал, но служба обязывает. Да и я на самом-то деле тоже все прекрасно понимаю, но и не высказаться в свою защиту не могу. Промолчу сейчас, промолчу потом и поеду за чужое головотяпство куда-нибудь в Тобольск, Нерчинск или еще дальше, на Сахалин, например. Невозможно? У нас еще и не то возможно. А потом, через некоторое время, мы уже вдвоем с генералом точно так же стояли в другом кабинете и на пару вдвоем выслушивали в свой адрес вежливые, но оттого еще более неприятные слова великого князя. Всю столицу я своим ночным вылетом на уши поднял. Прошлогодний налет цепелинов и ночная бомбардировка Зимнего хорошо всем запомнились. повторение подобного никто не собирался допускать. А тут... Гул авиационных моторов в ночном небе и сигналы прожектором в направлении центра столицы. Все части противовоздушной обороны сразу же подняли по тревоге. Самолеты на перехват взлетели. С последним утверждением князь явно погорячился. Что-то я никаких посторонних самолетов в небе не видел. Мало того, на всякий случай из дворца всех эвакуировали. Императора, черт бы меня побрал, с постели подняли и в царское село увезли. Вот так. И казалось бы, я-то тут причем. Но нужно же было кого-то сделать крайним. А то, что у страха глаза велики, так кого это теперь интересует? И мнение мое никто во внимание брать не собирается. Слишком много шума я наделал. Хотя, судя по некоторым оговоркам, я больше, чем уверен, выводы соответствующие из ночного происшествия точно будут сделаны и полетят головушки кое-кого у с плеч после этакого раздолбайства. Вот и дали мне день на приведение собственных дел в порядок и повелели высочайшим распоряжением убраться из столицы не позже сегодняшнего вечера. Куда? А куда подальше? И высказаться в свою защиту особо не дали. Сначала Владимир Федорович все рядом стоял и сзади крепко за локоть поддерживал, одергивал. Как только я начинал рот раскрывать, так вот прямо за рукав кителя и дергал, заставляя промолчать. Если бы не наш предварительный с ним разговор, то это меня ни за что не удержало бы. А так спохватывался, закрывал рот и делал виноватый вид. На этом мои мытарства не закончились. Нет, государю на ковер за очередной выволочкой меня не повели, но к Марии Федоровне доставили. Здесь было проще. Говорю же, умная женщина. Выслушала, помолчала, подумала, подвела черту несколькими четкими фразами. — Из столицы вам придется уехать. Пусть здесь все уляжется. Да и государь успокоится. Ступайте. — Владимир Федорович, задержитесь. Поклонился коротко, развернулся, поймал глазами кивок Джунковского, понятливо моргнул в ответ, закрыл за собой двери, отошел в сторону. Стою, жду генерала. События сегодняшнего утра в голове в очередной раз прогоняю. Досадное стечение обстоятельств. А теперь придется убираться из города. И ведь что самое обидное, так это то, из-за чего все это закрутилось. Придумал отговорку. Полетать захотелось. Вот и полетаешь теперь. У черта на гуличках. Но это я так, больше для приличия на самого себя наговариваю. Испытываю ли настоящую досаду? — Нет. Наоборот, рад этому неожиданному происшествию. Почти все дела в столице закончены, да и тягостно здесь, скучно. То ли дело на фронте. Там я хоть что-то могу сделать. Здесь же... Здесь уже ничего от меня не зависит. Все свои невеликие знания нашей истории я давно передал Марии Федоровне и Владимиру Федоровичу. Изменились ли после этого здешние события? — Изменились. Да еще как и пошли своим собственным путем. Так что дальше я никому, ничем не могу быть полезным. Хотя тут я несколько передергиваю. Полезным я еще очень долго буду оставаться. И не только в авиационной теме. Оттого и прощают мне многое. А вот и Владимир Федорович. На ходу рукой махнул, пригласил догонять. И говорит генерал, начал лишь в автомобиле. Ваше место в Севастополе по понятным причинам давно занято, поэтому вернетесь в дикую дивизию. Поможете его светлости с авиацией. Так у него же ни одного самолета нет. И не будет, сказал, как отрезал Владимир Федорович. Находите, где хотите. У вас это прекрасно получается, насколько я знаю. И, Сергей Викторович, в этот раз все серьезно. В столице можете не показываться, пока там работу не наладите. А то раньше все понарошку было. Хорошо, я вас услышал. Дивизия-то хоть на месте? Пока. Генерал выделил голосом это слово. На месте. Откинулся на кожаную спинку сиденья, устало потер ладонями лицо. Устал. Вот скажите, почему именно с вами происходят все эти вещи? Почему как только слышу о неприятностях, так сразу фамилия Грачев... Первый на ум приходит. «Что молчите?» «А что говорить-то?» — понизил я голос. «Сам себе иной раз удивляюсь. Предполагаю, что это влияние этого тела на мое сознание. А ведь я предлагал вам обратиться к Боткину. Не захотели?» «К нему только попади. На части разберут». «Ладно, как хотите. Но впредь постарайтесь как-то более контролировать себя и свои поступки». Подобное оправдание не озвучишь. Да, кстати, что там за ночное нападение на вас? Да как бы и простое разбойное, но смущает одно. В почти полной темноте, и вдруг обращение ваш бродь. Не находите это несколько странным? Нет. Погон может блеснуть при лунном свете, да мало ли. Вы их всех? Троих. Проверять и опасения не стал. И вроде бы как еще один сумел уйти. Проверять он не стал. Еди слышно пробурчал генерал. Хоть здесь сообразили. А если это продолжение той истории? Немецкой? Вряд ли. Скорее, это уже наши, родные. Слухи-то по столице про вашу персону ходят разные. И не все они приятные. Расскажете, Владимир Федорович? А надо? Надо, твердо ответил генералу. Так хоть знать буду, чего мне опасаться. — Ну что ж, самое основное — это то, что после вашей карпатской эпопеи связывают вас с колдунами. — С кем? — удивился и тут же сообразил. — Распутин. — Да, ходят слухи, что появился в зимнем второй старец. В свете ваших недавних рассказов пояснять дальнейшее не вижу смысла. Травничество он решил изучить. — Да, не нужно. Заключительную генеральскую фразу предпочел пропустить мимо ушей. Теперь многое становится понятным. Но и вдобавок последней смерти важность чиновников связывают именно с вами. — Что? — А я-то тут с какого боку? — Бросьте, Сергей Викторович, именно с того самого. — А разве это уже общеизвестный факт? — Мое, так сказать, молчать! — оборвал меня Джунковский. «Даже здесь, среди своих, не нужно болтать лишнего. Я всего лишь хотел сказать, что связывают именно как с колдуном. Теперь понятно?» «Понятно». Отвернулся в сторону, уставился в окно автомашины. «Мне только этого не хватало. Поэтому будет лучше уехать из столицы». «Да это-то теперь понятно. Теперь и я откинулся на спинку сиденья. Непонятно, что дальше делать». «А что тут непонятного?» — повернулся ко мне Владимир Федорович. «Служите, летайте, подвиги совершайте, как умеете. А мы пока в столице постараемся навести порядок. Кстати, мы в город въезжаем. Вас куда отвезти? К Сикорскому?» «К нему. Куда же еще?» — вздохнул я. «Да не кручиньтесь вы так, Сергей Викторович. Все образуется». «Буду надеяться». Дальше разговор как-то скомкался и сам собой затих. И до дома Игоря только и делал, что просто смотрел в окно и ничего не видел. Думал. Автомобиль остановился у парадной, высадил меня, фыркнул на прощание и умчался. Я потянул на себя дверь. «Сергей Викторович, Сережа!» Обернулся на такой знакомый голос. Лиза. Взглянул в наполненные отчаянной решимостью девичьи глаза и отпустил дверную ручку. Шагнул навстречу, сжимая в руке куртку и отчаянно стесняясь за свой измятый мундир и остановился. — Здравствуйте, Елизавета Сергеевна. А еще через неделю я осматривал свой трофейный альбатрос, готовил его к перелету на юг придется и нам с ним становиться перелетной птицей новый муромец мне так никто и не дал не выделил тратить же собственные средства на покупку оного и еще чего не хватало да и вряд ли нечто подобное у меня бы получилось даже несмотря на свой административный ресурс ведь выполнение казенного заказа шло в первую очередь а потом уже и все остальные так что придется выкручиваться и обходиться собственными силами.